Никто точно не знал, почему гардеробщицу звали тетей брошей. Может быть, это было ее имя, может быть, из-за большой желтой броши, приколотой к полосатой кофти у самого подбородка, а, возможно, и потому, что она сама походила на брошку. Маленькая, толстенькая старушка. Она всегда сидела у раздевалки, вязала чулок и, казалось, комочком, приютившимся на дне глубокого колодца из металлической сетки, которая была бит лестничный проем. Она будто бы умела заговаривать ячмень и действительно посмотрит на глаз, пошепчет что-то, ячмень не проходит иногда на другой день, иногда через неделю. И вот теперь тетя Броша сидела у раздевалки и плакала. «Скажи, кто тебя обидел?» – допытывался Миша. Тетя Броша вытерла платком глаза – Тридцать лет прослужила, слова худого не слышала. А теперь дурой старой называть стали. Кто? Кто? Бог с ним. Тетя Броша махнула рукой. При чем тут Бог? – рассердился Миша. Никто не имеет права оскорблять. Кто тебя обругал? Юра обругал. Вот кто. Опоздал, а мне не вели напускать. Иди, говорю, к директору. А он мне старая дура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 Кит при доказательстве равенства углов в равнобедренном треугольнике помножил квадрат гипотенузы на сумму квадратов катетов и уставился на доску, озадаченный результатом. Кит остался в седьмом классе на второй год и, наверное, останется на третий. На уроках он всегда дремлет или вырезает ножиком на парте, а на переменках клянчит у ребят завтраки. Клянчит не потому что голоден, а потому что великий обжора.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 Юра обругал Брошу дурой, Броша плачет, нужно обсудить. В это время он смотрел на доску, и буквы разъехались в кривь и в кость Он придвинул записку Славе. Слава прочел и в знак согласия кивнул головой. Миша сложил листок, надписал Шуре, Огурееву и Генке Петрову и перебросил на соседнюю парту. Шурка большой прочел, подумал и написал, «Лучше устроить показательный суд».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 Посторонние книги читаешь во время урока? Она просто лежала, я ее не читал. Попробовал оправдываться, Миша. Записку ты тоже не писал? Постыдись. Староста, пионер, член учкома. Эту книгу ты получишь у директора. А пока оставь класс. Ни на кого не глядя,